Голова тридцать седьмая Утром дамы Гиммлер к столу не вышли, сказавшись больными. Ванда бросилась ухаживать за ними. Анна в суете участия не принимала. Хенрик и Карл засели в кабинете. Ослуги носились по замку, выполняя ту одну, ту другую просьбу Клары. Несколько дней прошли относительно спокойно. Потом Карл уехал к Шмидтам, постараясь узнать про Гиммлера, бросил он перед отъездом. Хенрик ежедневно уходил до вечера в деревне, подготовка к посевной уже началась. Анна тоже занялась делом, на стене устанавливались теплицы, и туда переносилась подросшая рассада. Да и некоторым сельчанам была нужна помощь в аналогичных ситуациях, потому что воронцова поделилась семенами редких пока овощей с терпеливыми и аккуратными хозяйками. В замке оставались Клара, Эмма и Ванда со слугами. Анна Николаевна при встречах в коридоре или во дворе дам игнорировала. На вопрос отвечала скупо. Хенрик вообще почти не появлялся, предпочитая ночевать у Эриха. От греха, как говорил. Карла все не было. И Анна беспокоилась. Но как она могла повлиять на скорость расследования? Оставалось ждать. Тем временем гости осваивались. Все чаще выходили из комнаты, исследовали замок и двор, донимали Клара в основном. Слуг расспросами о делах усадьбе и поместье в целом, больше внимания уделяя Воронцовой. Об этом ей доложил Мирка. «Фрау Анна, эта Клара очень любопытная. Крутится на кухне, ходит за вандой хвостом, всюду лезет с вопросами и советами, постоянно жалуется на жизнь, всем рассказывает, как тяжела вдове доля, какая несчастна ее дочь, и всегда уточняет, какое положение в замке занимаете вы. Очень внимательно рассматривала рассаду, я даже боялся, как бы не попортила» на стену, пока вас не было, залезла, чуть стёкла не побила, вроде как случайно уронив доски. Еле её оттуда Бруно выгнал. Ему потом от Ванды за грубость досталось. Ещё я слышал, как она у неё выпрашивала платье и остальное, мол, они почти голые, убежали из дома, переодеться не во что. Наша старуха обещала поговорить с хозяином, как вернётся, а пока достала из кладовой сундук и отнесла в их комнату, чтобы подобрали себе из имеющегося. Так та Эмма плакала горько, что их к держит, рыдала громко, все просила мать уехать, пусть даже и смерть их ждет на улице. Ванда расстроилась, успокаивала, потом сварила им лапшу и оладьев с медом нажарила. Прям с ума сошла с этими гостями. Аня и вправду замечала, что Ванда изменилась, перестала советоваться, отвечала сдержанно, смотрела с суждением и гоняла слуг нещадно. Такая тенденция настораживала И Аня собрала свои вещи и тайком отвезла свёрток к Эльзе на хранение. Тоже от греха, поскольку замечала по возвращении из лесной, что в комнате явно были посторонние. Слуги убирались иначе. Вести с экономкой душесчипательные беседы не стоит раздувать конфликт пока, во всяком случае, но было неприятно. Не таким ей виделось поведение Ванды, не таким. Теплицы соорудили, и Воронцова занялась пересадкой рассады. Гости, показательно заинтересовавшись, предложили помощь, но, повозившись и перепачкавшись, Клара сослалась на боль в спине, а Эмма и вовсе упала в обморок. Притворный? Воронцова не знала, но на будущее попросила гостей не напрягаться и беречь себя. Пока она не закончила посадку на стене и в огороде с хмурой вандой, дамы близко не подходили, предпочитая прогуливаться по окрестностям замка, наблюдая, как ребятня высаживает подсолнухи. Всё ещё из рассады. Маловато семян, чтобы сеять россыпью. Посетили мастерскую вилли, опять расспрашивали местных. Об этом донёс уже стекольщик Хенрику. Гервайс, кто эти фрау? Почему они такие любопытные?» И такие болтливые, глава же разболелась от её старшей трескотни. «А как? А зачем? А сколько стоит? А кто покупает? А кто придумал? А почему, господа, не женаты? Работать не дают». Хенрик много от сельчан слышал о прогулках дам Гиммлер и об их интересе к делам в усадьбе. И ему это нравилось все меньше. Заметил он изменения в поведении экономки. Вот уж совсем странно. И отец задерживался. Случилось что? Однажды, уже когда основные полевые работы закончились, от Карла прибыл посланец. Генерал сообщил, что едет в Штутгарт и надеется вернуться к Пасхе. Гости советуют в замке придержать до его приезда и быть осторожнее. Новости не радовали. А тут еще и с Ванной стали происходить непонятные вещи. Экономка избегала общения вне служебных обязанностей, все чаще раздражалась, обижалась, но самые невинные шутки. С Анной вообще перестала разговаривать. А вот у гостей пропадало все свободное время. Водила их в дальние деревни по хорошей погоде, шила наряды, выделяя деньги из хозяйственных расходов. Это отследил Мирка. Забросила огород, периодически забывала сказанное и выглядело всё хуже день ото дня. Клара почти обосновалась на кухне, всячески демонстрируя хозяйственное рвение и заботу об экономке. Всё чаще обеды и ужины, на которых вновь стали собираться обитатели замка, кроме отсутствующего Карла, готовились под руководством Клары, а уборкой служанки занимались под наблюдением Эммы. Анна пожалела, что так отстранилась, но у неё были дела с женской бригадой — Весенняя стрижка овец требовала скорой очистки шерсти, поэтому Воронцова пропадала в деревнях. В замке находилась утром, полевая посадки в теплицах и на огороде, куда Ванда вообще не заходила, и вечерами на помывку и ужин. Клара же с Эммой с каждым днём становились всё более уверенными и здоровыми. Исчезла бледность и подавленность, округлились щёки, заблестели глаза и волосы, обновились наряды. Статная блондинка с голубыми глазами, крепкой грудью и широкой улыбкой. Клара являла собой образец немецкой Матроны из плакатов «Времен Гитлера», как помнила Анна Николаевна. Эмма тоже поправилась, смотрела прямо, спину держала ровно, ходила тихо и плавно, а говорила весьма уверенно, как хозяйка. Хенрика встречали обе, суетились вокруг насетками, подвигали тарелки и льстили, требовали рассказать о делах, жалели. Короче, очаровывали и охмуряли, совершенно не обращая внимания на присутствие Ани. Воронцова находила это забавным, изредка всё же встревала в разговор и осаживала гостей едкими замечаниями или неудобными вопросами. Те злились, но сдерживались. «Пока», — понимала попаданка. «Что-то зрело в замке определённо». Как известно, количественное рано или поздно переходит в качественное. Так и случилось. В замке Вайсов, когда вернулся генерал. Его не было полтора месяца, и вид мужчины говорил, что нелегко ему пришлось. Карл выглядел усталым, раздраженным и похудевшим. Вернулся он после обеда накануне Пасхи, когда Хенрик был в лесной. Аня сидела на стене около своих теплиц, уступив кухню слабой и вялой Ванде и обосновавшись там же на правах главной по тарелочкам Клари. Эмма третировала слуг, добиваясь только ей известных стандартов чистоты. Эту сцену застал генерал, возникнув за спиной Эммы, одетой в одно из дорогих платьев его покойной жены, от которого в свое время отказалась попаданка, не желавшая пользоваться чужими вещами не из обрезгливости, а из уважения и скромности. «Что здесь происходит?» — заорал генерал, когда услышал, как Эмма отчитывает сжавшуюся от страха молоденькую служанку, которую раньше не видел. «Кто дал вам право командовать в моем доме? Где Ванда и Анна?» «И почему на вас платье моей жены?» Эмма от неожиданности вздрогнула, но быстро пришла в себя и низко присела в реверансе, демонстрируя хорошие манеры и смиренность. «Герр, генерал, с возвращением! Я рада, что вы благополучно вернулись. Герр Хенрик и мы с мамой и Вандой очень волновались. Мама в кухне готовит праздничный обед с Вандой, а Хенрик, простите, Герр Вайс, еще не вернулся из деревни». Карл молчал, и Эмма, приободрившись, продолжила. Мы с мамой и уважаемой Вандой готовили замок к Пасхе. Вот убираемся. Фрау Анна, она... Девушка потупилась, но мигом подняла глаза и отрапортовала. Фрау Анна не бывает в замке. Она не захотела заниматься кухней и остальным. И нам с мамой пришлось. Ведь фрау Ванда стареет, ей тяжело. И никто не хочет ей помочь. Слуги дерзят и не выполняют свои обязанности. Фрау Ванда так измучена, что я теперь руковожу. Ведь кто-то должен это делать. Эмма передохнула. «Мы так стараемся с мамой, а вы...» «Мама, мама, генерал вернулся!» Карл сдерживался. В зал вбежала Клара. И генерал заметил, как она похорошела. И вновь в глаза бросился очередной наряд жены на теле чужой женщины. «Что тут творится? Где Анна, черт возьми?» Гервайс, генерал, как хорошо, что вы дома! — Клара спешила навстречу хозяину замка, как хорошая жена, навстречу мужу. — Наконец и вы, и мы в безопасности! Мы так ждали вас, так волновались! — вдовушка прижалась к обалдевшему от ее напора Карлу, а он заметил краем глаза стоявшую на балконе Анну со сложенными на груди руками. Вы так вовремя. Я прикажу приготовить ванну. Вам нужно смыть дорожную пыль и усталость. За ужином, когда вернётся Хенрик, мы должны серьёзно поговорить. Закончила Клара и принялась громко командовать слугами-поварятами. — Почему вы распоряжаетесь в моём доме, Клара? — сурово спросил генерал. Вдова не смутилась, повела круглыми плечами и, приподняв подбородок, ответила. — А кому ещё? — могла доверить такое важное дело Ванда. «Этой приблуде наземной? Не смешите меня, Карл. Откуда необразованная девка из Юдиш может знать, как вести такой дом? Ванда нашла достойную замену, об этом она хотела с вами поговорить. Так что идите, переоденьтесь, хватит стоять в дверях. Ганс вам поможет, а я иду на кухню. Обед будет подан сразу после вашего отдыха. К сожалению, фрау Ванда слаба и отдыхает. Я приведу ее позже». Клара Гиммлер гордо развернулась, кивнула Эми и скрылась в кухне. А Карл поднял глаза наверх, Анны не было. Ну ладно, вечером разберемся.